Глава 33. В своем самом коротком и туго облегающем наряде Рэнди притягивала взгляды всех мужчин и большинства женщин, собравшихся на вечеринке у британского консула. Для разнообразия она не стала покрывать лицо гримом, лишь нанесла несколько мазков макияжа. Светлые волосы Рэнди были уложены в высокую элегантную прическу. И она надеялась, что выставленные на показ прелести до такой степени увлекут МакДермида, что он не узнает ее. Она взяла бокал шампанского с подноса, проходившего мимо официанта, и приблизилась к единственному знакомому ей человеку, сотруднику британской фирмы, которая служила прикрытием для М-16. Тот улыбнулся Рэнди. «Работаете или забавляетесь?» «Разве есть какая-то разница, Мэл?» «Огромная. Если вы забавляетесь, я мог бы вам подыграть». «Очень любезно с вашей стороны». Рэнди улыбнулась в ответ. «Как-нибудь в другой раз». Мэл печально вздохнул. «Очень жаль. Я вижу, сегодня вы можете рассчитывать только на меня». С кем бы вы хотели познакомиться? И, кстати, какая у вас легенда?» Рэнди объяснила ему ситуацию, и он повел ее по комнате. Окружающие глядели им вслед. Очень скоро Магдармед заметил Рэнди. У него отвалилась челюсть. Рэнди послала ему ободряющую улыбку, продолжая беседовать с пожилой китаянкой из верхних эшелонов местных органов управления. — Вы не могли бы представить меня своей очаровательной подруге, мадам Сунь? Магдермет беззвучно возник за спиной Рэнди и прикоснулся к ее руке, обращаясь к китаянке. Госпожа Сунь снисходительно улыбнулась ему и предупредила Рэнди. — Будьте осторожны с ним, девушка. Он известный обольститель. Репутация господина Макдермеда у всех на слуху отозвалась Рэнди. — В таком случае я оставляю вас наедине. Магдермида вежливо склонил голову, прощаясь с мадам Сунь. Потом повернулся к Рэнди, и она заметила, как его глаза чуть сузились, словно он почуял что-то неладное. Рэнди выпитила губы, меняя выражение лица. «Я действительно много о вас слышала, господин Макдермид. А можно я буду звать вас Ральфом?» Настороженность во взгляде Макдермеда исчезла, и теперь он вновь смотрел на нее со сладострастием. Вероятно, причины тому были его безупречное американское произношение и вызывающий наряд. Он улыбнулся. «Что же вы слышали обо мне, дорогая?» «То, что вы сильный мужчина во всех смыслах этого слова!» Столь откровенный намек в устах такой ослепительной женщины заставил Макдармида приподнять брови, впрочем, не слишком высоко. «Кто же вы такая?» «Меня зовут Джойс Рэй». «Я работаю в Сан-Франциско в импортно-экспортной компании «Империал». «Или «Империал» работает на вас?» «Пока нет». Макдармит рассмеялся. «А вы, дама, с амбициями. Вы нравитесь мне, Джойс Рей. Может быть, прогуляемся вдоль столов с угощениями и найдем свободные кресла?» Или отправимся на свежий воздух? Я ужасно голодна. Рэнди постаралась произнести эту фразу как можно более двусмысленно и заметила, как порозовела шея макдермида Он клюнул на приманку. — Что ж, идемте. Магдермида протянул ей руку. Они подошли к буфету и, взяв тарелки, уселись в укромном уголке патио. Магдермет рассказал несколько тщательно подобранных анекдотов о группе Альтман, а Рэнди сообщила в ответ, что «Империал» — это компания оптовой торговли с клиентурой во всех крупных городах США и филиалами во многих странах мира. Также она упомянула о том, что занимает пост вице-президента. Беседа текла гладко, и Рэнди уже собралась начать выуживать из Магдармеда информацию, когда тот вдруг напрягся всем телом. Из-под его пиджака послышалось едва уловимое жужжание, сотовый телефон. — Прошу прощения, я на минуту отлучусь. Магдармед не улыбался, в его голосе звучал металл. Он зашагал в сад, минуя гибискусы и деревья жасмина. Рэнди не рискнула отправиться следом. Поступить так означало бы выдать себя с головой. В любом случае, она вряд ли узнала бы что-нибудь интересное. Магдармид отсутствовал не больше половины минуты. «Мне нужно ехать», — сказал он, вернувшись. — Непредвиденные обстоятельства. Я позвоню в вашу компанию. Прежде чем Рэнди успел ответить, он двинулся прочь. Как только он вышел в дверь, отправилась за ним, сначала пешком, потом на автомобиле, все время держась на некотором отдалении. Вслед за макдермедом она въехала в парковочный гараж здания Донка и Ля Пьера. Рэнди выждала, потом поставила свою машину так, чтобы между ней и машиной Макдермида было шесть автомобилей. макдермед стоял у лифта, притоптывая ногой. Как только прибыла кабина, он вошел внутрь, и дверца закрылась. Рэнди выбралась из салона и торопливо приблизилась к лифту. Судя по указателю, Макдермида поднялся на верхний этаж. В пентхаус. Зачем он приехал сюда в столь поздний час? Рэнди встревожился. С другой стороны, может быть, ей удастся выяснить что-нибудь полезное. Она бегом вернулась к машине. Ее юбка задралась, обнажая бедра. Оказавшись в салоне, она включила приемник беспроводного жучка и услышала голос МакДермита. — Я у себя в кабинете. — Должно быть, случилось что-то очень важное, если вы решили обсудить это со мной, — ответил мужской голос. Ренти не узнала его. — Только не говорите мне, что вы позволили Смиту бежать. — Я никому ничего не позволял, — отрывисто бросил Макдармид. Тем не менее им удалось скрыться. Что значит им? Голос принадлежал человеку средних лет. Спокойный, хорошо поставленный, властный. Ему помогал другой агент. Женщина. Мы думаем, она из ЦРУ. Вы так думаете? Это очаровательно. Не нужно сарказма. Нам не обойтись друг без друга. Вы — ценный член команды. Я остаюсь в деле, только пока о моем участии никто не знает. Все не так плохо, как вам кажется. В конце концов, ни СМИТ, ни женщина из ЦРУ не смогли повредить нам и нашему проекту. Неужели вас не беспокоит то, что ЦРУ следит за вами? Удивленно спросил голос. Даже если их не интересует наше предприятие, они могли выйти на вас, проследив за информационными утечками из Белого дома. Это должно было чертовски встревожить вас. В сущности, утечки не имеют к нам прямого отношения. До тех пор, пока никто не знает, чем именно я интересуюсь и с какой целью. У меня нет никаких причин для беспокойства. К тому же у нас появились гораздо более серьезные затруднения. Например, Поколебавшись, макдармит все же решился сообщить дурные вести. Ю Юнфу жив. И его супруга тоже. И что самое плохое, у них находится копия декларации, которая хранилась в летучем драконе. Послышался разгневанный крик. — Это ваш промах, макдармит Где они? Где эта проклятая декларация? — В Китае. Возникла продолжительная пауза. Казалось, человек на другом конце линии пытается взять себя в руки. Как это получилось? Ведь вы заверили меня, что документ сожжен. Вздохнув, Макдермет посвятил собеседника в подробности. Два миллиона — мелочь, карманные деньги. К тому же, Я отдам их только, если буду вынужден это сделать. Вы не решите этим всех затруднений, вдобавок. У нас нет никаких гарантий, что мы получим декларацию. Человек на другом конце линии справился с потрясением. Его голос вновь зазвучал ровно, едва ли неуспокаивающе. Было очевидно, что он великолепно владеет речью и способен мгновенно принимать решения. Вероятно, он привык к публичным выступлениям. Рэнди уже почти убедила себя в том, что это политик, которому свойственна дипломатическая манера как можно меньше говорить и не выдавать своих истинных мыслей. На этот раз человек не был Джаспером Коттом, за которым она следила в Маниле. — Как вы намерены действовать? — Так, как они требуют. Но мы припасли для них несколько сюрпризов. Фэн уже подъезжает к доцу. Если Ли Коню так умна, как вы говорили, она будет ожидать его появления. Возникла пауза, и когда незнакомец заговорил вновь, у Рэнди создалось тягостное ощущение — будто бы она уже слышала этот голос, причем, вероятно, недавно. «Я не уверен в том, что вы поступаете разумно, продолжая пользоваться услугами Фэна. У меня нет времени, чтобы искать ему замену. К тому же он не только знает тех, кто причастен к нашему делу, но и бывал в ДАЦУ, осуществляя там какую-то операцию». Он имеет разрешение свободно перемещаться по территории Китая. Иностранцу очень трудно получить такое право. Собеседник молчал, но Рэнди продолжал терзаться чувством, что этот голос ей знаком. Где она его слышала? Когда? Кто этот человек? — С Фэном может возникнуть еще одна проблема, — сказал Макдармит. — К сожалению, довольно серьезная. Какая именно? Вероятно, он работает не только на нас. Что вы имеете в виду? Я оплатил ему, чтобы он работал на Югенфу и докладывал нам о его деятельности. У меня начинает возникать подозрение, что он шпионит за нами по заданию третьих лиц. Вероятно, людей из Пекина. Кто бы ни были эти люди, они либо очень богаты, либо весьма влиятельны, иначе Фэн не стал бы работать на них. Голос трубки зазвучал мрачно, встревоженно. — И вы его проверили. Это был не вопрос, а утверждение. Рэнди осознала, в чем состоит одна из ее трудностей. Этот сухой, язвительный голос ассоциировался у нее с кем-то из политиков, но она лично знала так много высокопоставленных правительственных чиновников, что их голоса смешивались в ее сознании. «И очень тщательно», — ответил Макдермит. «Мы выяснили, что он не состоит ни в полиции, ни в Министерстве общественной безопасности. Он работает на частное лицо. На человека, которого интересует Эмпресс? Судя по всему, да». — Очень хорошо. Действуйте по своему усмотрению. Подробности меня не интересуют. Но вы должны сделать все, чтобы президент не получил декларацию. — Вам нужны прибыли, а не проблемы. — Именно так мы договорились. — Вы увязли в этом деле так же глубоко, как я, — резким тоном напомнил Макдермит. «Если я пойду к дну, вы отправитесь вместе со мной». Он швырнул трубку на рычаг. Рэнди откинулась на спинку сиденья бьюйка и закрыла глаза, перебирая в уме знакомые голоса и сопоставляя их с лицами. Она пыталась представить этих людей в различной обстановке. Полчаса спустя она отказалась от попыток, решив, что ответ придет к ней в самый неожиданный момент. Ей стало лишь надеяться, что это произойдет достаточно скоро. Она набрала номер на сотовом телефоне. «Аллен, ты слышал последний разговор?» «Еще бы», — ответил Сэвидж. Рэнди рассказал ему о том, что голос второго человека показался ей знакомым. Кому-нибудь из вас удалось его узнать? Я тоже слышал его, но не могу определить, кому он принадлежит. И никто из нас не может. С другой стороны, почти все наши ребята — полупомешанные электронщики с атрофированной памятью, которые не знают даже имени нынешнего президента. Хорошо. Ситуация мне понятна. Проследите за тем, чтобы запись отправилась в Ленгли со следующей почты. Пусть акустики сравнят голос с теми, что хранятся в их фанатеках. Если хотите, мы можем составить и отослать наш доклад. Не надо. Я сейчас приеду. Рэнди собиралась лично переговорить с директором ЦРУ. Пекин. Ночь окутала уютную темнотую резиденцию Вэйгауфаня. На стенами Джон Нанхай сияли огни Пекина, превращая звездное небо в серую с металлическим отблеском пелену. Вэй стоял в дверях, рассматривая сад, изящные ивы и ухоженные цветочные клумбы, которые обычно вызывали у него чувство умиротворения. Однако сегодня Вэй терзался мучительными подозрениями. Его звали консерватором из консерваторов, как будто это слово было оскорблением. Но именно эта позиция представлялась Вэю образцом идеологической чистоты. Филин и его друзья-либералы страдали политической слепотой. Они не видели того, что видел Вэй. Он жалел их, но в то же время они были его идеологическими противниками, врагами Китая. Они вынудили страну свернуть на противоестественный путь, который лишь сделал бы ее уязвимой перед всем миром. Они навлекли на Китай три напасти — капитализм, религию и индивидуализм. Зазвонил телефон, и Вэй вернулся к столу. Это был вызов по его личной линии, номер которого знали только ближайшие друзья Вэя, его ставленники и соглядатые. У Вэя возникло ощущение, что его ожидают дурные вести. Да, судя по мертвенному голосу Фэна, предчувствие не обмануливая Ю жив. Его жена обвела меня вокруг пальцев. Вэй судорожно втянул в себя воздух. А декларация, которая хранилась в летучем драконе, она у Ю и Ли. Они не сожгли ее. Фэн подробно рассказал о случившемся. Вэй тяжело опустился в кресло. Его внутренности стянулись тугим узлом, но он заставил себя говорить ровным голосом. — Где они? — В Датсу. Я уже в пути. Выехал туда из Чунтина. — Что они делают? Фэн передал ему разговор Ликоню с Ральфом Макдармидом, и о сделке, которую они заключили. Менее чем через двое суток Ю, Ли и декларация будут в моих руках. — Ты уверен? — Не будь я реалистом, нам всем пришлось бы туго. Голос Фэна зазвучал, как обычно, с легким пришептыванием. Развитие событий оказалось для него неожиданностью. Но он уже начинал оправляться от потрясения. За все годы работы на Вэе тот ни разу не видел Фена растерянным. Самоуверенность бывшего солдата удачи не имела границ. Однако возникшее затруднение представлялось весьма серьезным, а его политические последствия были не по зубам большинству специалистов по обеспечению безопасности. Фэн всегда был верен Вэю, даже когда тот отправлял его работать на других людей, чтобы добывать информацию о них. Но и Вэй, поднимаясь к вершинам власти, не оставлял его без покровительства. Того, что для Фэна делал Вэй, не могли бы сделать ни Ю Юн Фу, ни американцы, ни даже Ральф Макдермитт. Столь тесное сотрудничество с членом постоянного комитета — огромная часть для бывшего наемника вроде Фэн Дуня. Вдобавок, он получал более чем щедрое жалование, особенно если учесть, что ему платили и другие. Когда Вэй станет генеральным секретарем, Фэну не будет нужны беспокоиться о своем будущем. Они крепко связаны «Два честолюбивых, талантливых человека, которым не обойтись друг без друга». «Тебе нужна помощь в Датсу?» — спросил Вэй. «Сейчас не те обстоятельства, чтобы рыскать в одиночку, как пустынный волк». Фэн нерешительно замялся. «Если в районе Дацу у вас есть военный командир, которому вы доверяете, то присутствие его подразделения было бы не лишним на тот случай, если нас задержат местные власти. Я отдам необходимое распоряжение. Еще, Фен, не забывай, Ли Коню очень умна. Она опасный противник. Не надо оскорблять меня, хозяин. В словах Фэна прозвучал откровенный вызов, однако Вэй... Укладывая трубку на аппарат, понимающий улыбался. Фэн явно вернулся к своему обычному состоянию. Он был похож на зверя, гонимого голодом, и жаждал отомстить двум людям, которые выставили его дилетантом. Теперь он с еще большим рвением будет бороться за пропавший документ. Вэй вновь посмотрел в сад. Дурные предчувствия не покидали его. Он начинал подозревать, что в ходе слежки за полковником Смитом и семьей Ли Ао Жуна майор Пен узнал об Эмпресс гораздо большее, чем было указано в его рапорте генералу Чу. Вы опасался, что Ню Дзяньсин уже нашел общий язык с генеральным секретарем или членами постоянного комитета. Сам живей тем временем тайно обеспечивал себе поддержку ЦК и Политбюро. В случае неблагоприятного развития событий ему придется ликвидировать Фэн Дуня, Ральфа Макдермида, а также Ли Аожуна, его дочь и зятя, чтобы скрыть причастность консервативного крыла к перевозке контрабанды когда фэн впервые поставил его в известность о замыслах макдермеда выщл это невероятной удачи однако теперь он почуял опасность на протяжении долгих десятилетий вейгаофань оставался в живых и добивался успеха только потому что быстро и безжалостно выполнял все что подсказывала ему интуиция На лестнице, прислоненной к стене на территории Джуннаньхайи, стоял электрик. Он ремонтировал один из фонарей, освещавших сад Гаофаня, и при этом в полголоса ругал хозяина участка за манию преследования. Вэй опасался покушений и требовал, чтобы в его саду не было теней. Именитый политик Раздражал этого человека больше обычного, потому что он был не только электриком, но и саглядатой. При помощи направленного микрофона, спрятанного в ящике с инструментами, он записал последнюю телефонную беседу в кабинете в и теперь спешил доставить пленку своему руководителю из отдела контрразведки Министерства общественной безопасности. Вдобавок пришел его сменщик, и уже спахивал граблями землю неподалеку от здания в котором находился кабинет в у него тоже было подслушивающее устройство в ящике который стоял на гранитном валуне микрофон устройства был нацелен на кабинетное окно контрразведчик спустился со стены и отнес лестницу и ящик с инструментами в сарай, спрятанный в густом кустарнике, чтобы не портить вид парка. Оказавшись внутри, он открыл дверцу в дне ящика и вынул оттуда миниатюрную аудиокассету, отложил ее в сторону и набрал номер на сотовом телефоне. «Запись у меня». Он прислушался. «Да». Буду через 10 минут. Он выключил аппарат, запер сарай и торопливо прошагал по заросшему пышно зеленью берегу пруда к охраняемому боковому проходу в стене. Им пользовался только обслуживающий персонал. Охранник, который выпускал его наружу, каждый вечер по окончании работы потребовал предъявить документы. Сегодня ты задержался позже обычного. Срочная работа по заказу товарища вея. Испортился один из фонарей, и хозяина чуть не хватил удар. Он не мог дождаться утра. Это была ложь. Но лишь отчасти. Электрик сам разбил лампу, чтобы получить возможность просидеть на стене два часа, записывая разговоры. Его шеф сказал что в стране начались серьезные политические неурядицы и все беседы в э требовалось фиксировать на пленку электрику вменялась в обязанность изыскивать причины позволявшие ему находиться в саду гауфане и вести запись охранник закатил глаза капризы и гауфани были у всех на слуху он отступил в сторону Электрик вышел на улицу и зашагал по ней прочь от площади Тяньаньмэнь. Протиснувшись через толпу туристов, которые до сих пор бродили вокруг запретного города, он вошел в старомодную чайную лавку и остановился на пороге. Его шеф сидел за столом в центре лавки и читал газету. Электрик попросил чайник дешевого U, и упаковку английских бисквитов, и держа их в руках, отправился к столику у дальней стены. Проходя мимо своего шефа, он уронил бисквиты, наклонился, поднял их, двинулся дальше и сел за стол. Майор Пен Айту опаздывал. Однако он все же допил чай, и прежде чем уйти, свернул газеты. Он прошагал два квартала до своей машины. Сев в салон, майор вынул из башмака кассету и вставил ее в миниатюрный проигрыватель. Он прослушал весь разговор время от времени, останавливая воспроизведение, перематывая пленку обратно и слушая вновь. Потом майор откинулся на спинку кресла и нахмурился. Смысл был очевиден. Ли Каню и Юин Фу не только остались живых, но и завладели декларацией на груз Эмпрес, за которой полковник Смит приехал в Китай. Супруги, вероятно, уже ехали в Датсу, готовясь продать документ Ральфу Магдармиду при посредстве Фэндуня. Однако Фэн собирался убить их и привести декларацию Вэй Смысл доклада Фэна также был совершенно ясен. Эта информация представляла огромный интерес для Филина. Вэй лично участвовал в истории с Эмпресс и ее грузом. Развитие событий достигло той точки, когда майору следовало решить, Какой образ действий лучше всего отвечает его интересам? С одной стороны, Фэн Дунь был человеком Вэйгау Фаня, а тот с самого начала был причастен к контрабанде, и вряд ли ему понравится, если контрразведчик вроде майора Пэна проникнет в его тайну. С другой стороны, Ню Дзян Син который явно настроен против вы и его консервативной линии, ничего не знает, а только что в вскрывшихся обстоятельствах. Его благодарности не будет предела. Майор должен был ехать до Цу, путь туда не близкий. И, добравшись до места, он примет решение. Он преуспевал в обновленном Китае не желал возврата к прошлому, и ради собственного благополучия ему следовало выступить на стороне Филина.